То было во вторник. Теодора Гос. Однажды драконы пришли. То было во вторник, считает она. Ведь нечто такое, увы, всегда происходит во вторник, друзья. В тот день, что нелепие нет, он ни понедельник, ни даже среда, когда предвкушаешь четверг, а день, так сказать, ни туда, ни сюда, тяжелый бессмысленный день. На заднем дворе разводила она в трех ящиках летом герань, но нынче ноябрь и дождливо с утра, и вторник, прошу не забыть. И вдруг на перилах крылечка ее, нахохлясь, устроились в ряд семь бедных, дрожащих, несчастных таких, чешуйчатых, мокрых детей. Зеленый и синий, оранжевых два, и красный, куда ж без него, лиловый и белый, он меньше других, похожий на мутный опал. Размером... Ну, как померанцевый шпиц, а может, той пудель, ну, кто, скажите на милость, покинул их тут, как кошку бросают в лесу. Грешной подумать оставить таких, к тому же, приведи ее, так жалобно крошка, белек заревел, совсем как ребенок взахлеб, а следом зеленый, свой зев показав, похожий, ну да, на герань, с зубами. Да бросьте, при чем тут герань? Ведь дети не ели с утра. Она поскорее раскрыла им дверь, но семеро мокрых бедняк на месте сидели с нее, не сводя своих переливчатых глаз. А что же драконы на завтрак едят? Ума не приложит она. Но, к счастью, на ужин купила вчера китайской на вынос еды. Так в миску ее и скорее на порог, вторую у двери крыльца, а после, увы, собираться пора, ведь будни и вторник к тому ж. Вот в туфлях и офисном платье своем Вернулась она на крыльцо и видит, найденыш и семеро все лежат на диване и спят. Лишь синий слегка на нее зашипел, без злобы, чтоб знала она, теперь все в порядке, хорошего дня. Да, в мисках не крошки еды. С драконами правда хлопот полон рот. В любимом восточном ковре оранжевый дырку случайно прожег. Ей кажется, это был он. Они так похожи, и все же она их стала потом различать. Один просто искренне шутки любил, другой и повредничать мог. Найденышей всех семерых нарекла «Лиловый — так будь гиацинт, зеленый — Орландо, а красный — Рубин. Банально, но мне по душе. А ты, Александр, тебя назову, в честь братца он вылитый ты. Живет в Сан-Франциско и пишет софты, открытки мне шлет в Рождество». Долорес, Делайла — «Да, это про вас, оранжевые шалуны, и крошка Карделия, нежность сама, лежит на коленях моих». И в звонила она и в а дальше в ветклинике все, увы, не теряли нигде по стране драконов-подростков семь штук. В приютах же нет совершенно удобств, чтоб этих гекконов забрать. «Драконов? Серьезно? Ах, нет, все равно, и трубку кладут поскорей». А дома вся мебель в царапинах сплошь, В шкафу из колготок гнездо, Повалены вешалки, плед в лоскуты, Из кресел набивка торчит. Оставив без присмотра монетку, часы, Ключи от машины, кольцо, Моргнуть не успеешь, уже загребли, Сидят и над кладом шипят. Вдобавок счета за китайский стритфуд Вот-вот и превысят доход, Такой аппетит у семи малышей, Что лишь успевай подносить. Была пневмония у двух драконят, и стала сиделкой она. На счастье, нашелся парнишка-ветврач, что практику только открыл. «Насчет дозировки сомнения есть», — сказал он, рецепт подписав. «По весу с ретривера? Ну как пойдет. Им, кстати, не тесно в дому?» Да, он не ошибся, почти весь диван Рубин занимает теперь, когда Касабланку решает она чуток перед сном посмотреть. Ее, типа парень по имени Пол, Пижон и агент страховой. Отныне всегда недоволен, надут, обижен, рассержен и зол. Ведь все драконята не любят его. Рычит на него гиацинт. далайла в бейсболку надула разок. Долора сживала портфель. «Они же драконы», — ей Пол говорит. «Опасные твари, смотри, укусят кого-то, засудят тебя. Зачем тебе это зверье?» «Зачем?» «Не затем ли, что грели ее все семеро в зимний мороз?» И морда Кардели в шею порой ей тыкала снежно в ночи. Затем, что, во сколько б с работой ни шла она совершенно без сил, они на пороге встречают ее, ей трель, выводя в унисон. Не скажут они, что ковалу лица прическа ее не идет, и что ей давно бы пора похудеть, как вечно мамаша твердит. Не просят отчет приготовить к утру, а лучше вчера после трех, не будут часами болтать про бейсбол, когда она слушает джаз. Но главное — дети хвалите куда. Питомец такой не в чести, а тут сразу семьи, чтоб их разлучить, от мысли бросает возноб. Однажды она объявление прочла, мол, нужен смотритель давно на некий Близ до старый маяк. Зарплата вполне ничего. Подумаешь, остров, ведь ходит паром аж дважды в неделю, прикинь. И можно, что хочешь себе заказать. Мольбертель, лимонный пирог, драконы все семеро, Рыбу ловить давно научились шутя, и все же порой выезжает она купить им китайский стритфуд. Воздушными змеями в небе парят, когда на прогулку с утра выходит она, что прокушек набрать и гладких кусочков стекла. «Фольксваген» размером давно превзошли, и берегом кровь кров заменил, как стадо тюленей лежат на камнях, на солнце блестя чешуей. В дождливые дни им пещера мелей, что к югу от дома ее, Хотя вот Долорес в самом маяке сигнальный огонь бережет. А ежели шторм и волна до небес, и ливень закрыл небосвод, драконы до берега судно ведут не хуже дельфинов в ночи. И, кстати, не спит она ночью одна, как преданный палевый дог, свернувшись клубочком, в изножье сопит, карделия крошка ее. Недавно она начала рисовать, впервые с 17 лет, когда ей папаша однажды велел о чем-то практичнее мечтать, Конечно, драконов, как пляшут они в волнах и в небесной дали. Если хотите картину купить, есть сайт и пяток галерей. Бесспорно, юрист заработает в год значительно больше деньжат. Но счастье, что вторник однажды настал, а с ним и драконы пришли.